Услышав выстрел, наверх поднимается девушка. Найдены отпечатки ее пальцев на косяке двери. Незваный гость в панике. Он заставляет ее уйти с ним. Зачем? Ведь он мог пристрелить ее на месте, как Пауэлла. Не задавайте мне странных вопросов. Что я могу вам на это сказать? Может быть, у него духу не хватило? Или появились другие соображения? Знаете, когда у таких типов в руках револьвер и хорошенькая девушка подворачивается, у них возникают разные соображения. — Спасибо. — Мне сразу полегчало. — саркастически заметил Гант. — Ваши домыслы хороши, но я настаиваю на том, чтобы вы приняли меры. — Какие меры? Нам остается только ждать. — Садитесь, — говорю я вам. Гант сел почти против своей воли. Он молчал. Все уже было сказано. Чессер повернул к нему голову и, прищурившись, спросил. — Кто она была тебе, любовница? — Нет, — сказал Гант, вспомнив письмо, которое он перехватил у Элен. Нет, у нее был парень в штате Висконсин. Он вел машину левой рукой а в правой держал револьвер, ствол которого упирался в бедро, жавшийся к двери Элен. Она сидела в полном оцепенении, судорожно сжимая носовой платок. Слезы беззвучно катились из ее глаз. Он все ей рассказал, говорил резко и зло, иногда запинался, но снова, после небольшой паузы, Продолжал, словно вернувшийся с фронта солдат, который неторопливо рассказывает родственникам о своих боевых подвигах, и порой колеблется, стоит ли описывать, как он вспорол штыком брюхо вражескому пехотинцу. Он рассказал ей про пилюли и про крышу, почему он вынужден был убить дорыть как пришел к мысли заняться потом ею, Элен, и перевелся в Колдуэл. Это было не только логично, но и приносило несказанное моральное удовлетворение. Ему было известно о ней все, и в этом заключалось огромное преимущество. Не составило труда разыграть из себя именно того мужчину, который сможет стать спутником ее жизни. Кроме того, представлялась прекрасная возможность потешить самолюбие, расквитаться за свою приниженную нищую юность. Эта девица, которая сидит теперь тут и замирает от страха, получила все в этой жизни, причем на серебряном подносике. Она не знает, каково жить на задворках, быть свидетелем незаслуженного успеха других и понимать, что сам никогда не добьешься ничего подобного. Элен сначала отказывалась верить всему услышанному. Потом... Разразилась рыданиями. До нее постепенно дошло, какая участь уготована ей самой. И тогда ею овладела полная апатия. Она даже не всхлипывала, просто глядела перед собой невидящими, покрасневшими от слез глазами. — Дура, — сказал он презрительно, — ты сама во всем виноват. Я же умолял тебя никуда не ездить. Я чуть не на коленях перед тобой ползал, чтобы ты осталась в колдуэле Но нет, нужно было корчить из себя великого сыщика. Теперь ты узнаешь, что бывает иногда с сыщиками. Он с ухмылкой посмотрел на нее, а потом снова перевел взгляд на дорогу. Если бы ты знала, чего я натерпелся с понедельника. Он сжал пальцы на руле до боли, вспомнив, как земля поплыла у него под ногами, когда в понедельник утром позвонила Элен. Дороти не могла покончить с собой. Я еду в Блю-Ривер. Он метнулся на станцию, едва успел к отходу поезда, отчаянно пытался отговорить, но она вошла в вагон со словами, как только поезд тронется, я напишу тебе письмо и все объясню. И укатило. А он остался стоять, как идиот, на платформе, охваченный ужасом. Он и сейчас не мог вспомнить об этом без дрожи. Элен беззвучно что-то прошептала. что тебя разоблачат. Едва ли. Ты знаешь, скольким это сходит с рук? Больше, чем половине. Да что там, двум третям. Как они меня поймают? Отпечатки пальцев? Никаких. Свидетелей? Ни одного. Мотивы преступления? О них никто и не догадывается. Я не попаду даже в число подозреваемых. Револьвер... — На пути в колдуэл я несколько раз буду проезжать по мостам через реки. — Прощай, револьвер! — Машина? Ближе к утру я брошу ее в паре кварталов от того места, откуда угнал. Полиция решит, что это хулиганят подростки. Малолетние правонарушители. — Господи, как же я трясся, пока не получил это твое письмо! — Тогда в первый раз... Его прочитал, подумал, что я в безопасности. Ты искала парня, с которым твоя сестра познакомилась осенью на занятиях английским. Я же подвалил к ней только в январе. И встретились мы на философии. Потом я сообразил, что ты напала на след того малого, которому Дороти вязала носки моего предшественника. Он как-то мельком видел меня с Дори. Ему, может быть, известно мое имя, подумал я. Мне стало ясно, что если он сумеет убедить тебя, что не имеет отношения к убийству, вы начнете вынюхивать вместе. Неожиданно он нажал на тормоз, и машина остановилась. Левой рукой он переключил передачу, снова нажал на газ и стал медленно сдавать назад. Справа от них в темноте маячил силуэт дома, в окнах которого не было ни огонька. Подъехав задним ходом поближе, он надавил на клаксон, подождал немного и посигналил еще раз, потом еще, и ничего не произошло. Нигде не зажегся свет, не открылась дверь. — Похоже, никого нет дома, — сказал он, осклабившись и выключил фары. — Пожалуйста, не надо, — вымолвила Элен. Машина заехала за дом, он развернул ее и остановил, но двигатель не заглушил. — Прошу тебя! — Ты думаешь, мне хочется это делать? — Как ты можешь так думать? Мы же собирались пожениться. Он открыл дверь машины и вышел, держа Элен на мушке. — Иди сюда. — Выйди с моей стороны, — скомандовал он. — Умоляю. — А что мне остается, Элен? Я не могу отпустить тебя. Я не уверен, что ты будешь молчать. Ну, вылезай. Он нетерпеливо притопнул и угрожающе поднял пистолет. Она перебралась на левую сторону сиденья и вышла из машины, обеими руками вцепившись в сумочку. Револьвером он показал ей в сторону раскинувшегося перед ними поля. Она повиновалась и встала там, где он велел. «Ну, пожалуйста, ты ведь не способен на такое злодейство!» — крикнула она...